Глава 38. Итак, мы видим, что ты сделал. Ибо мир существует, но существует он потому, что ты его видишь. Глядя на внешний мир, мы видим, что он существует. Думая о нем, понимаем, что он хорош. Ты тогда видел его уже созданным, когда увидел, что нужно его создать и мы теперь испытываем побуждение делать добро после того, как сердце наше зачало от духа твоего мысль об этом. Раньше нас, покинувших тебя, подвигало на злое. Ты же, Господи, единый, благой, не прекращал творить добро. И у нас есть по милости твоей некие добрые дела, но они не вечны. Мы надеемся, однако, что, закончив их, мы отдохнем в твоей святости и величии. Ты же благой, не нуждаешься ни в каком благе, всегда отдыхаешь, ибо твой отдых — ты сам. Кто из людей поможет человеку понять это? Какой ангел ангелу, какой ангел человеку? У тебя надо просить, в тебе искать, к тебе стучаться. Так, только так, ты получишь, найдёшь, и тебе откроют. Конец. Аудиокнига издана студией озвучания «Глагол» в 2020 году. Текст читал Дмитрий Оргин. Монтаж Анна Кравцова. Корректор Любовь Германовна Каретникова.